Глава 33. Брок. Зачем ты пришла? Силуэт всё приближается, один осторожный шаг за другим. Не подходи. Я слышу, что мой голос дрожит, и знаю, что человек напротив меня тоже слышит. На мгновение он останавливается, а потом снова продолжает медленное движение. Я лихорадочно оглядываюсь, ища что-нибудь, что можно использовать в качестве средства самозащиты. Хватаю лежащий рядом булыжник, но понимаю, что это скорее камушек. Ничего не поделаешь, придётся выкручиваться. Я поднимаю камень над головой, готовясь метнуть. "Ты что отделаешь? Стой!" Защищаясь, человек закрывается руками. Когда она их опускает, я вижу, что её длинные тёмные волосы намокли, так же как и мои. Её миндалевидные глаза подёрнуты тревогой, а брови вскинуты и на лбу наметились морщинки, которые проявятся только через много лет. Я узнаю её, ведь теперь вижу её уже в третий раз. Кто ты? Зачем ты следишь за мной? Она снова шагает вперёд. Я скажу. Но сначала положи, пожалуйста, камень. Её акцент звучит знакомо. Похож на австралийский, но не совсем. Я гляжу вверх. Я и забыла, что до сих пор держу камень. Я опускаю руку. Недавний ужас теперь кажется смехотворным. Извини, бормочу я и беру себя в руки. Ну что тебе нужно? Зачем ты пошла за мной сюда? А можно по одному вопросу за раз? На её лице выражение, которое я могла описать только как обеспокоенная. Давай выйдем обратно на тропу, чтобы не разговаривать у обрыва. Я кричала тебе, чтобы ты отошла. Один неверный шаг и конец. Она права. Я отступила почти до края. Вот что она должна быть делала. Осторожно приблизилась, чтобы сказать мне отойти сквозь шум дождя её голоса не было слышно С минуту я колеблюсь, не зная, стоит ли ей доверять. Может, это ловушка? Может, эта девушка и есть убийца? Но я снова смотрю в её тёмные глаза, и любопытство берёт верх над страхом. Я бросаю камень и иду к ней. Мы возвращаемся под навес из листвы и садимся у тропы на камень. Я замечаю, что сильно вымокла, пока стояла у края утёса. Мокрая одежда повисла на мне, и я начинаю чувствовать её тяжесть по мере того, как оторв от неожиданной встречи проходит. От влажности тело пробирает дрожь, и я с удивлением понимаю, что за всё время на острове мне впервые стало холодно. Незнакомая девушка оставалась под деревьями, поэтому промокла меньше, но не намного камень, на котором мы сидим, маленький. Мы едва помещаемся на нём, и я чувствую тепло, идущее от её тела. Несколько секунд мы молчим. Каждая ждёт, что заговорит другая. Так кто ты такая? наконец нарушаю я тишину. Меня зовут Алания, отвечает она. Я подруга Люси. Мы приехали сюда вместе. После заигрываний с обрывом моё сердцебиение наконец замедлилось, но от этих слов снова ускоряется. На фоне всего остального я совсем забыла о второй зубной щётке в номере Люси, которая должна быть принадлежит Алане. И с акцентом теперь всё понятно. Она, наверное, из того же города, что и Люси, Греймута в Новой Зеландии. Почему ты следила за мной? Я подумала, что могу тебе доверять, сказала Алане. Люси и тоже так считала. Тебя ведь не было на острове, когда погибла Джасинта, и мы наблюдали, как ты держалась рядом с ними, со старожилами. Заметили, как ты смотришь на них, когда они не видят. Люси думала, что, возможно, ты знаешь больше, чем хочешь показать, и я в целом была с ней согласна объясняет Талане. В голове мелькает воспоминание. Люси стоит у моего бунгало и спрашивает, когда я приехала на остров. Но после того, что случилось с Люси, мне нельзя было рисковать. Нужно было убедиться, что ты мне поможешь, так что я следила за тобой и пыталась понять, на чьей ты стороне. Когда я увидела твой сегодняшний пост, то поняла, что тебе можно доверять. Я видела, как ты припёрла к стенке ту девушку Кас, но не стала вмешиваться. Когда она ушла в дом, я отправилась за тобой. Я пряталась за деревьями, чтобы убедиться, что ты ни с кем здесь не встречаешься, и только потом решила привлечь твоё внимание. Я понимаю смысл всех её слов по отдельности, Но стоит связать их вместе, и кажется, что Алани как будто говорит на другом языке. Я останавливаюсь на одном из множества вопросов. В смысле, на чьей я стороне? В стороне чего? Она практически не даёт мне договорить. Словно после стольких дней молчания её прорвало. Это они убили её. Я с Глатова, усилием воли держа себя в руках, О'кей, о'кей. Успокойся и начни с самого начала. Алани делает глубокий вдох. Несколько недель назад сюда, на Санк, приехала сестра Люси. Она была классная. Всегда хорошо относилась ко мне и к Люси, общалась с нами. Никогда не вела себя так, будто мы для неё обуза или будто мы слишком маленькие, чтобы проводить с ней время. «Не то, что мои старшие сёстры». На лице у Алани появляется знакомое выражение сожаления, такое же, как у меня, когда я вспоминаю мать. В общем, она поехала путешествовать в Юго-Восточную Азию и добралась до Таиланда. Каждый день звонила с новостями. Мы с Лиси это обожали. Лиси ставила телефон на громкую связь, и её сестра рассказывала обо всём, что видела и ела, И самое интересное, из симпатичных парней, с которыми знакомилась, она была красотка, так что, естественно, они из кожи вон лезли, чтобы её заполучить. Серьёзно, остров любви и рядом не стоял с её рассказами. Она не грустно улыбается. Я кладу руку ей на локоть, и она смотрит на меня, возвращаясь в настоящее. Звонки прекратились через 2 дня после того, как она приехала на Санк. Я киваю готовить к развязке истории. Она приехала поздно вечером в среду, позвонила нам утром в четверг. Она была взволнована, потому что собиралась впервые попробовать дайвинг. Поселилась в бесплатном номере на дайвинг-курорте. На следующий день, в пятницу, Она тоже звонила, чтобы рассказать про школу дайвинга. Ей всё понравилось: дайвинг, школа, сам остров. Она рассказала немного о занятии, которое у неё было в тот день, но больше всего говорила о парне, с которым познакомилась. Экспат живёт на острове. Она от него явно голову потеряла. Сказала, что они договорились встретиться вечером что он придумал что-то необычное, но она не знает что. Голос Ола не прерывается. И потом тишина. Больше она не появлялась. Лиси звонила без остановки, но в конце концов звонки стали сразу попадать на голосовую почту. Телефон выключился. Через неделю её родителям позвонили из полиции Санга. Сказали, что Джасинта умерла что она рано утром пошла на утёс одна и упала с обрыва. Джассинда Тейлор, говорю я, и я так и подозревала с того момента, как Алани начала свой рассказ, но мне не хотелось в это верить. Джассинда, девушка чьё искалеченное тело нашли у подножья к Хрумyai, была сестрой Люси. Да, подхватывает Алани. Она упала вот оттуда. Она указывает на место, где только что стояла я, и я содрогаюсь от холода, который не имеет никакого отношения к дождю. Это какая-то ерунда, продолжает Алани. Джассинта Сава она ни за что бы не стала вставать рано без необходимости, особенно ради физической активности. И это никак не могло быть самоубийство. Она слишком любила жизнь, чтобы даже думать о таком. Родители Люси поверили полиции, они слишком горевали, чтобы усомниться. Им была невыносима мысль о том, чтобы отправиться сюда, поэтому останки Джасинты перевезли в Новую Зеландию. Но мы с Люси просто не могли выбросить это из головы. Что-то в этой истории было не так. Мы целыми днями перечитывали её сообщения и переслушивали голосовые, разузнали об острове всё, что смогли пытались найти в соцсетях парня, с которым встречалась Джасинта, но она сказала только, что он экспат и реально красивый. Ала не прерывается, вспомнив слова Джасинты, и печально улыбается. Фото она обычно выкладывала не сразу, так что мы не знали, как он выглядит. Информации у нас было маловато. Наше онлайн-расследование зашло в тупик. Так что Лесси решила, что мы должны приехать сюда и самостоятельно во всём разобраться. Алани вздрагивает. Я я вспоминаю, что несмотря на всё, что она сделала, как рисковала, она всего лишь девочка. После школы мы с Люси решили пропустить год перед универом, продолжает Алани. И уже несколько месяцев работали, так что мы взяли все деньги, что успели скопить, и купили самые дешёвые билеты. Родителям мы сказали, что поехали в автопутешествие по северному острову. Ну, знаешь, типа, чтобы справиться с утратой. Она не замолкает, а когда поднимает на меня глаза, в них стоят слёзы. Приехав сюда, мы решили сделать всё то же, что Джассинта. Мы подготовились, пробили в интернете всех, кто работает в центре дайвинга. Я вспоминаю распичатки, которые мы с Кас нашли в номере Люси, и что она была подписана на всех сторожилов и на меня в Инстаграме. Люси записалась на курс дайвинга. Я ей дали такой же бесплатный номер, как Джасинти, куда я потихому пробралась. Это была жесть. Я думала, что лето в Новой Зеландии кошмар. Но здесь, в Таиланде, в номере без кондиционера, где мы спали вдвоём на этой узкой кровати, настоящая пытка. Она не смеётся хриплым смехом, которому кажется сама удивляется. Она шмыгает носом, чтобы его оборвать. Утром, после того, как Леси заселилась, мы разделились. Она пошла на занятия по дайвингу, а я осматривать остров, пыталась изучить его как можно лучше. Нашла бар, где, как говорила Джасинта, тусуются все экспаты. В Франжепани. Так он вроде бы называется. В тот вечер, когда у Люси кончились занятия, мы встретились в Тике Палмс. С ней были ещё несколько ребят, в том числе тот парень... Даниэль. Услышав его имя, я резко втягиваю в себя воздух. Но она отвела меня в сторонку, чтобы обменяться информацией. Она сказала, что познакомилась с кем-то, кто помнит её сестру. Одна женщина сказала Люси, что кое-что знает, и они договорились встретиться вечером на полуночной пати, чтобы поговорить подробнее. Мы с Люси решили, что я пойду с ней, что мы вместе её расспросим. В словах Алани сквозит сожаление. «Когда вечеринка началась, на пляже был такой дурдом, сплошной хаос», — объясняет она. «Я вспоминаю тот вечер. Трущиеся друг от друга тела, жар от огней, фаерщиков. Так близко, что можно опалить кожу». «Тебя я тоже видела», — говорит Алани. «На вечеринке?» — осторожно спрашиваю я. От этой мысли коробит. Алани грустно кивает. «Алани?» Я узнала тебя по фото. Люси была на тебя подписана. Она вроде бы даже тебе писала. Я вспоминаю её бесхитростную просьбу о помощи в директе, которую я проигнорировала, и каждая клеточка тела наполняется обжигающим стыдом. Но когда я тебя увидела, прощай Талане, мне показалось, что ты не хочешь, чтобы к тебе подходили. Она отводит взгляд, будто смотившись. Мысленно я возвращаюсь к тому вечеру, когда из Франжипани мы все вместе пошли на полуночное пати. Мы с Нилом идём по пляжу, его тёплая рука надёжно лежит в моей, но я отталкиваю это внезапно промелькнувшее воспоминание. Оно слишком болезненно. Потом он и остальные пошли за напитками, а я в туалет но из-за огней, разрисованных лиц и басов, от которых внутри всё трясётся, моё тело вернулось на три года назад, в тот вечер. Я побрела подальше от всех, отошла достаточно далеко, чтобы меня не видели, так я думала, и как можно дальше от дёргивающихся тел, как вдруг меня накрыло, как будто кто-то сунул пальцы прямо внутрь и сдавил. Сердце билось так быстро, будто в любой момент оторвётся и вылетит из груди. А дыхание было такое прерывистое, что воздуха выходило больше, чем поступало. И обрывки воспоминаний. Запах подушки Эрика, дешёвый гель для волос и хлорка. Боль, отдающаяся в черепе. Стыд. У меня была паническая атака, признаюсь я. Они у меня периодически случаются. Я не знала, что меня кто-то видел. Никому из сторожилов я об этом не рассказывала. Не хотела, чтобы они знали, как легко я могу потерять контроль. Алана не кивает. Я так и подумала. Я обнаруживаю, что сижу, затаив дыхание, и беззвучно молюсь, чтобы она продолжала. Каким-то образом я потеряла Люси из виду. Не знаю, как. На секунду отвернулась, и её уже нет». Я искала везде, но была такая толкотня. Я просто я не смогла её найти. Из горла Алани вырывается всхлип, и она прижимает ладонь к рту, чтобы задержать второй. Ничего не говоря, я беру её за другую ладонь и с минуту держу, пока Алани не приходит в себя, чтобы продолжить рассказ. Я нашла Даниеля. Он ходил за нами большую часть вечера. Пытался уговорить Люси потанцевать, хотя было ясно, что ей это вообще не интересно. Уголки её губ грустно приподнимаются, и теперь мне понятно, почему Даниэль снял то видео. Отчаившийся и пьяный, он ходил за Люси в надежде привлечь её внимание. В этом не было ничего злонамеренного. Он просто вёл себя надоедливо и немного крипово. Типичный Даниэль. «Но к тому времени он уже заинтересовался другой», — продолжает Алани. «Я вспоминаю рыжеволосую девушку, с которой Даниэль сделал в тот вечер с десяток селфи. Было сложновато вытянуть из него что-то связное, но в конце концов он сказал, что видел, как Люси разговаривала с Дагом, тем австралийским парнем из центра дайвинга, а потом ещё с кем-то из их компаний». И я сразу поняла, что это та женщина, с которой Люси договорилась встретиться. Она не должна была идти на эту встречу одна. Я должна была оставаться рядом и защитить её. Она снова всхлипывает, и я инстинктивно подвигаюсь к ней ещё ближе. Наконец, на дальнем краю пляжа я заметила двоих. Их было почти не видно, но я сразу поняла, что что-то не так. Мне показалось, что Люси в беде, что эта женщина что-то с ней сделает. Я написала Люси несколько сообщений, просила вернуться на вечеринку, но она не ответила. Я вспоминаю сообщения, которые нашла в телефоне Люси, а не от Алани. Я побежала так быстро, как могла, но когда оказалась достаточно близко, было уже поздно. Она замолкает, как будто у неё не хватает духа закончить рассказ. Алане, говорю я мягко. Что произошло? Она убила её. Тут же отвечает Алане чётко и уверенно, без следа переживаний, которые сквозили в её голосе всего лишь несколько секунд назад. Кто? Она не реагирует на мой вопрос. Они не те, за кого себя выдают. Они все заодно. Слова Алани теряют смысл, застревают между вопросами, которые роятся у меня в голове. Люси убила женщину, с которой она встречалась в тот вечер. Продолжая Талани, от её голоса у меня леденеют кости. Та, блондинка. Кас. Её имя само вылетает у меня изо рта. На фотографии Даниэля на заднем плане видна светловолосая женщина, которая говорила с Люсией. Я была уверена, что это Кас. И если это правда Кас, значит, интуиция меня не подвела, значит, всё, что я сделала, того стоило. Но ещё не успев произнести её имя, я понимаю, что ошиблась. Нет, говорит Алани, и мои плечи опускаются. Другая блондинка Шведка. Я смотрю на неё, и потом, когда до меня доходит, с губ срывается имя. Грета.